Индеец вместо ответа опустил весло в воду и быстрее погнал пирогу. Так как он управлял ее ходом, то это движение ясно выражало его решение. Все сильно налегли на весла и через несколько минут доплыли до места, откуда перед ними открывался весь северный берег острова, скрытый до тех пор. «Вот они», – прошептал разведчик, – «две лодки и дым». Негодяи еще не разглядели нас благодаря туману, а не то мы услыхали бы уже боевой клич. «Налегайте сильнее, друзья! Мы уходим от них и почти ушли уже от их пуль!» Хорошо знакомый треск ружья, пуля, из которого скользнуло по спокойной поверхности пролива и пронзительный крик, раздавшийся с острова, прервали его слова и показали, что их лодка замечена. Через несколько мгновений они увидели, что дикари бросились в лодки и пустились вслед за беглецами. Насколько мог видеть Дункан, ничто не изменилось ни в выражении лица, ни в движениях трех проводников. Только взмахи их весел стали длиннее и ровнее, и маленькая лодка послушно неслась вперед. «Держи их на таком расстоянии, Сагамор», — сказал Соколиный Глаз хладнокровно оглядываясь через левое плечо и продолжая работать веслом. «Именно на таком расстоянии. У этих гуронов во всем племени не найдется ружья, которое могло бы попасть так далеко. Ну а на моего оленебоя можно вполне рассчитывать». Убедившись, что магикане могут вдвоем поддерживать нужную дистанцию, разведчик решительно положил свое весло и поднял роковое ружье. Три раза он вскидывал его к плечу, и три раза, когда товарищи ожидали выстрела, опускал его, требуя, чтобы индейцы дали приблизиться врагам. Наконец, его точный и требовательный взгляд, казалось, был удовлетворён, и, положив ствол на левую руку, он начал медленно поднимать дуло. Как вдруг восклицание Ункаса, сидевшего на носу лодки, заставило его снова воздержаться от выстрела. «Что такое, мальчик?» спросил Соколиный Глаз. «Ты спас одного из гуронов от предсмертного крика. Есть у тебя какое-нибудь оправдание для этого?» Ункас показал на каменистый берег несколько впереди их, откуда вылетела другая боевая пирога, как раз наперерез им. Теперь опасность стала очевидной. Разведчик положил ружье и взял весло. Чингачгук направил нос пироги ближе к западному берегу, чтобы увеличить расстояние между собой и новыми врагами. В то же время нападавшие на беглецов сзади напоминали им о своем присутствии дикими криками. Эта потрясающая сцена вывела из апатии даже Монро. «Высадимся на берег», — сказал он с видом опытного воина, — «и дадим сражение дикарям». «Кто желает выиграть в войне с индейцами, не должен быть настолько горд, чтобы отказываться от хитрости», — ответил разведчик. «Держитесь ближе к берегу, Сагомор. Мы обходим плутов, и, может быть, они попробуют пересечь нам дорогу». Соколиный глаз не ошибся. Гуроны свернулись с прямого пути и потеряли на этом скорости. Пироги скользили параллельно на расстоянии 200 ярдов одна от другой. Теперь это стало состязанием на быстроту. Легкие суденышки двигались так быстро, что вода озера вскипала впереди них, и пироги качались на волнах, поднимаемых быстротой их движения. Вероятно, по этой причине и вследствие необходимости всем быть в весел, гуроны не прибегали еще к оружию. Беглецам приходилось делать слишком много усилий, и они начинали уже уставать. Преследователи превосходили их числом. Дункан с беспокойством заметил, что разведчик стал тревожно оглядываться, будто ища еще каких-нибудь способов помочь бегству. «Поверни немного в сторону от солнца, Сагомор», — сказал упрямый житель лесов. «Я вижу, плуты решили принести одного человека в жертву. Поверни дальше от солнца, и мы поставим остров между собой и ними. Этот маневр оказался удачным. Не вдалеке лежал длинный низкий остров. Пирога беглецов прошла вдоль одного берега, преследователям пришлось плыть вдоль другого. Разведчик и его товарищи воспользовались этим преимуществом и под прикрытием кустов удвоили свои усилия и без того поразительные. Обе лодки обошли последний самый низкий пункт острова, словно два рысака, несущиеся во всю прыть. «Беглецы были впереди». «Ты не зря выбрал именно эту пирогу, Ункас», — сказал улыбаясь разведчик, — кажется, радуясь быстроте своей пироги больше, чем открывавшейся перед ним возможности спасения. «Дьяволы снова налегли изо всех своих сил на весла, и нам, чтобы отстоять свои скальпы, приходится больше полагаться на куски обструганного дерева, чем на и зоркость глаз. Ну, друзья!» «Шире замах! Гребите дружнее!» «Они готовятся стрелять», — сказал Хейвард. «А так как мы на одной линии с ними, то выстрел непременно попадет». «Так ложитесь на дно лодки», — возразил разведчик. «Вы, полковник, тогда будет меньше мишеней». Хейвард ответил, улыбаясь. «Дурной был бы пример, если бы старшие по чину прибегали к уверткам, когда воины находятся под огнем». «Господи, господи, вот оно, мужество белого человека, граничащее с безрассудством, как и многие другие поступки белых!» — воскликнул разведчик. «Неужели вы думаете, что Сагамор или Ункас, или даже я, стали бы раздумывать, следует ли прибегнуть к уловке, когда нельзя бороться открыто?» «Все, что вы говорите, совершенно верно, мой друг», — ответил Хейвард. «Но наши обычаи...» не позволяет поступать так, как вы желаете. Залп из ружей гуронов прервал этот разговор. Когда пули засвистели вокруг них, Дункан увидел, что Ункас повернулся и посмотрел на него и Мунро. Несмотря на близость неприятеля и грозившую ему личную опасность, на лице молодого воина не было заметно никакого волнения. Оно выражало только удивление, что находятся люди, желающие подвергать себя бесполезному риску. Чингачгук, вероятно, был более знаком с понятиями белых людей, потому что ни разу не взглянул в их сторону и не отрывал глаз от предмета, которому направлял пирогу. Пуля вскоре вышибла из рук вождя легкое гладкое весло, пролетев по воздуху, оно упало в воду далеко от лодки. Гуроны закричали и выстрелили еще раз. Ункас провел по воде дугу лопастью своего весла, пирога вильнула бок, и Чингачгук поймал свое весло, высоко поднял его и спустил боевой клич Магикан и снова принялся за свое прежнее дело. Из пироги позади раздались громкие восклицания. «Великий змей, длинный карабин, быстроногий олень!» Казалось, эти возгласы придали еще более рвение преследователям. Разведчик схватил свое ружье и, подняв его над головой, с победоносным видом потряс им в воздухе. Дикари отвечали на оскорбления страшными воплями. И сейчас же раздался новый залп. Пули зашлепали по воде вокруг маленького судна, и одна из них даже пробила его борт. Ни малейшего волнения не было заметно у магикан в эту критическую минуту. Их застывшие лица не выражали ни надежды, ни тревоги. Но разведчик снова обернулся и сказал Хейварду со своим беззвучным смехом, «Плуты любят слышать звуки своих ружей, но между мингами не найти глаза, которые могут верно прицелиться в пляшущую пирогу. Вы видите, дьяволы сняли с весел одного из людей, чтобы заряжать ружья а по самому скромному подсчету мы проходим три фута, в то время как они делают два. Дункан обрадовался, что их лодка значительно опередила дикарей. Гуроны снова выстрелили, и одна из пуль попала в лопасть весла соколиного глаза, не причинив никакого вреда. «Хватит!» – сказал разведчик с любопытством, разглядывая небольшую выбоину. «Это не оцарапало бы и кожа ребенка». «Ну, майор, если вы попробуете справиться с этим куском оструганного дерева, я заставлю Оленебой принять участие в разговоре». Хейверс схватил весло и принялся за дело с сорвением, заменявшим искусство, а Соколиный Глаз проверил, заряжено ли ружье, потом быстро прицелился и выстрелил. Находившийся на носу передней пироги Гурон встал, Собираясь стрелять, но упал навзничь, и ружье выпало у него из рук в воду. Однако через мгновение он снова вскочил на ноги с дикими, безумными жестами. В ту же минуту его товарищи опустили весла. Пироги сгрудились и остановились. Чингачгук и Ункас воспользовались этим, чтобы поставить пирогу по ветру. А Дункан продолжал работать веслом с неутомимой энергией. Отец и сын обменялись спокойными вопросительными взглядами, чтобы узнать, не пострадал ли кто-нибудь из них от выстрелов. Оба отлично знали, что ни один не позволил бы себе крикнуть или сказать хоть одно слово, если бы что-нибудь случилось с ним.